Бурый дождался подтверждающего кивка от капитана и четко отрапортовал. «Наемники, имена были скрыты. Не меньше четырех троек, уровней чуть выше нашего. Набафлены по самое не могу, оружие отравленное. Две тройки Рок смогли подойти в упор, лишь тогда их Санек заметил. А он ведь сам скрытник, не из последних. Связали боем пост в коридоре, вскрыли двери к нам и охраняемому объекту. Как и было приказано, попытались выдернуть Глеба эвакуатором». «Трижды сбивали каст. Ушел на честном слове. Ребята еще секунд 15 продержались. Все». «Выводы? Работала элита, лучших за деньги не нанять. Думаю, олдеры подсуетились». Стас удивленно приподнял бровь, а Лейтеха продолжил. «Во-первых, бар принадлежит их клану, а нападавшие знали не только, где мы, но и планировку комнат действовали мгновенно, как после отработки на тренажере».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 Пожал протянутую руку и чуть виновато улыбнулся, мол, оно само получилось. Не виноватая я. Стас хлопнул меня по плечу. «Недреев, обиду не дадим. Пошли, проведу тебя в гостевой сектор, выспишься хоть нормально. Тут тебе достать очень непросто будет. Как сложно жить!» Я шагался особистым и переваривал последние события. «Олдеры?» «Вполне реально».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 Жаль, что халява закончится буквально на днях. «Ой, а это что?» С милым сердцу звоном на карману пала еще штука золота. Глянул логи — ага, продался осадный щит огра. Дождался таки своего ценителя. Вот и славно. За оставшееся время накрутил почти две сотни сигарет. Подумал и перевязал их пучками по двадцать штук. Благо цветных ленточек хватало. «Все, запарился!» Глянул в окошко, во дворе потихоньку собирались старшие офицеры клана, среди которых были и темные. Явственно разглядел двух орков, одного дроу и немалого тролля. Чего, интересно, ждут? Раздачу слонов? Пойду узнаю. Стоило выйти наружу, как лица ожидающих украсились счастливыми улыбками. С недоверием оглянулся. Да, мне улыбаются. Сомневаясь, что сам по себе являюсь источником такой благодати, не смело предложил. Покурим? «Мужики!» «Бам!» «В десятку!» Народ радостно выдохнул, зашевелился. «А угости?» Раздербанил пару связок. Офицеры таращились на цветные бантики, но угощались по-гвардейски, смелые, с напором. Меньше трех-четырех сигарет никто не брал. Тролль сгреб вообще десяток, смущенно улыбнувшись, пробасил. «У меня легкие, большие. С одной затяжки скуриваю. Никто не хочет уже в долю брать». Огня ни у кого не нашлось.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 «Встроенная защита от курения для тех, кому нет 18 -ти. Один из смеющихся капитанов поперхнулся и сделал свирепое лицо. «Кадет репей! Ты же в анкете указал, что тебе 20 и учишься в Рязанском воздушно-десантном! Ах ты, паскуда! Мы шпану к тебе не берем! Стой! Куда рванул, гад мелкий?» Возмущенный капитан скостовал что-то парализующее от караулки. на перехват рванулась дежурная пара.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 Здесь уже было гораздо комфортнее. Невысокие мягкие кресла, столики с фруктами и легкими винами. А теперь принесли и пепельницы. Народ с наслаждением закурил. Полковник дал знак Стасу, мол, говори, красноречивый. особист повернулся ко мне. «Глеб, по поводу твоего предложения. Оно очень щедрое и такое же опасное. Ты не представляешь, какой объем работ нам пришлось проделать для создания чернового наброска будущего альянса».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 «По 2% каждому клану, включая твой. Как мыслишь? Я не тороплю, можешь подумать». «Фух». Я откинулся в кресле и прикрыл глаза. «Все немного сложнее, чем я думал». «Свой клан. Это дает некоторые плюшки, доступы к специальным интерфейсам, возможность постройки или выкупа обнаруженного замка и многое-многое другое. Но нужно ли это одиночке?»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 «И это только то, о чем я знал или мог догадываться». Слушаем, О чем хотел посекретничать?» «Где можно спокойно поговорить?» Стас на секунду задумался. «Ближе всего у тебя». Зайдя в апартаменты, первым делом вручил остаток сигарет. Контрразведчик вымученно улыбнулся и прокомментировал. «Все зло от курения». «Вот и я о том же. Опасаюсь, что назад в таверну под крылышко колдера мне лезть не стоит».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 «Понял. Спасибо, Стас. Тогда ты, наверное, догадываешься, о чем я хочу попросить». Особист неопределенно повел плечами. «Мол, я-то, может, и догадываюсь, но разговор нужен тебе, ты ей излагай. А вскрывать карты первым он не привык». Таня хочет отомстить. Сама. «Как джигитам, так и бабе-следаку. Ей нужно помочь, советам, оружием, прикрыть, если что, по завершении выиграть время на срыв». Стас поджал губы, надолго замолчал. Видя, как он колеблется, я вытащил из кармана кольцо друг клана, положил его на стол. Особист поднял статусную вещь и внимательно посмотрел на меня. Затем протянул кольцо назад. «Такими вещами не разбрасываются». «Хорошо. У меня есть в реалии и люди, и связи. Но за спасибо они на сторону работать не будут. Это будет очень недешево стоить». «Сколько?» «Надо будет походить за каждой целью пару недель». Выработать план, позиции для стрелка, контроль, отход, прикрытие. Подставляться под 105 статью ребята не станут. Делать все придется ей самой. Наша поддержка сбора, обработка информации, выработка рекомендаций. Ну и со стволом поможем. Этого добра хватает. В общем, штук в 10 вечно зеленых тебе это встанет. Я потер переносицу. Много. Впрочем, у меня в руках еще не до конца снятые сливки от сигаретного бизнеса. До того, как весть о массовом производстве станет общедоступной, можно попробовать набрать часть недостающей суммы. Еще что-то есть у самой Тани, ну и на крайняк долгану у ветеранов. Думаю, что мой кредитный рейтинг сейчас высок, как никогда. Вопрос, стоит ли мне во все это влазить и участвовать такими серьезными деньгами – Плюс есть шанс, пусть и минимальный, подставиться самому и совсем уж, стремящийся к ничтожно малой величине, подставить мать. Это аргументы против. Теперь за. Первое, я давал слово. Второе, это моя женщина, и она просит помощи. Третье, я сыт толерантностью и беспределом по горло. Появилась реальная возможность дать в ответ супостату вгрызла. Да так, чтобы сразу с копыт, наглухо. И неважно кто враг.